Естественно, это вызвало достаточно большой интерес потенциальных адептов. Виталий Викторович, а какова структура этой секты в целом? Как действует сама схема вербовки, если так можно сказать, клиентов? А дальше схема развивается следующим образом. Образованы вербовочные центры, которые получают долю свою от людей, которых они завербовали, в больших ДК на стадионах. В Москве, кстати, используется спортивно-концертный комплекс ЦСКА и прочие места, где можно собрать большое количество людей. В основном людей тоже ищут не случайно, а пытаются работать через различные общественные организации, фонды и муниципальные органы. И как бы это странно ни звучало, через клиники для душевнобольных людей. И здесь проявляются недюжинные познания психологии и деловые качества вербовщиков секты. В чем цинизм и преступление против человечности с точки зрения комиссии? Так это в том, что они пытаются использовать, как правило, людей больных с психическими расстройствами, временными или постоянными. Людей с больной психикой, с расстроенной нервной системой тех, кому нужна зачастую медицинская помощь. Находят этих людей в различных клубах йогов, сторонников и последователей, скажем, Елены Блаватской. Среди сторонников и почитателей Парфирия Иванова и ряда подобного рода оккультных направлений. Этих людей там выискивают, и поскольку большая часть подобного рода организаций не имеет возможности сказать, что конкретно надо делать их верующим, то секта Виссариона говорит им о том, что надо ехать конкретно в Минусинск и делать то-то и то-то. И у этих людей появляется определенный стимул. Виталий Викторович, но какие именно существуют признаки и доказательства того, что эта секта тоталитарная? В секте используются все методы, которые позволяют причислить эту организацию к тоталитарным. Во-первых, используются методы буквально гебельсовской пропаганды. Создается образ врага среди тех, кто не является последователем секта Виссариона. Эти люди причисляются к сатане, объявляются врагами веры и бога. А бог — это, конечно, Виссарион. Их завешивают различными ярлыками, прозвищами, различного рода негативными высказываниями. И вот в этой конфронтационной ситуации и вводится будущий адепт в секту Виссариона. И поскольку это в значительной части люди с проблемами психики или нервной системы, они оказываются, в общем-то, подготовленными к конфронтации с обществом. Затем эти люди или продают сразу все свое имущество и недвижимость, или сначала выезжают в Минусинск, как бы на экскурсию. И здесь они попадают в руки последователей Виссариона, которые принимаются за дело, конечная цель которого – убедить этих людей остаться в Минусинске навсегда, продав все, что у них было, и отрешившись от всего внешнего мира. Аргументируют очень просто. Дескать, вот тут на горе у нас сидит сам живой Христос, скоро всему миру придет конец, а те, кто будут тут рядом с Виссарионом, спасутся и начнут вместе с ним потом строить новый мир заново. Деятельность Виссариона и его организации в какой-то степени в карикатуре напоминает деятельность ранних христианских общин. У него есть Мария Магдалина, Мария Карпинская, которая недавно покинула эту организацию. У него есть апостол Иоанн, Вадик Редькин. У него есть апостол Павел, апостол Петр, которые уже, соответственно, очень грамотно с психологической точки зрения, с физиологической точки зрения ведут работу, направленную на формирование установочного поведения людей которые попадают в эту секту. Разговор идет о том, что физиологи и диетологи называют агрессивной диетой. Из питания изымается все, что способно обеспечить нормальное функционирование коры больших полушарий головного мозга. Вся мясная пища, вся пища, содержащая протеины. Но здесь можно объяснить тем, что стараются не убивать ничего живого, в первую очередь животных, и, мол, никаких отличий от вегетарианства здесь нет. Но этого оказывается недостаточно. Из питания, из системы питания изымаются все продукты, в которых содержится витамин В. Это в первую очередь хлеб, различного рода масла, в том числе и растительные, что, кстати, вегетарианцы позволяют изымают молоко, изымается чай и все то, что содержит микроэлементы и витамины, способствующие нормальному функционированию головного мозга и вообще нервной системы в частности.